Глава тридцать пятая. Ты должна умереть. Катерина упала на каменистое дно могилы и едва не оглохла от собственного крика. Она тут же попыталась подняться, но больно ударилась головой о захлопнувшуюся крышку склепа. Девушка в ужасе начала шарить руками вокруг и нашла какие-то сухие палки. «Ости!» Девушка снова издала истошный вопль и тут же замерла, заслушав приглушённый голос. Я столько раз пыталась избавиться от тебя, Катерина, донёсся до неё голос Кларисы. Наконец-то у меня всё получилось. Ничего личного, Кай. Ты просто оказался не в том месте и не в то время. Это вы? крикнула Катерина, сходя с ума от страха. Магила, в которую она провалилась, оказалась настоящим каменным гробом. Девушка не могла ни сесть, ни пошевелить ногами, а от дикой паники, которая её охватила, ей казалось, что воздух в склепе уже на исходе. "Всё вы? А кто же ещё?" холодно произнесла Кларисса. "Ты ещё диада и должна умереть. Но тебе чертовски везёт, девчонке". «Циклопера тебя не сожрала, в Нортшпигере тебе удалось ускользнуть от моего кнута, а этот красавчик, — это относилось к Хаю, — дважды спасал тебе жизнь в библиотеке и на крыше монастыря». «Хорошо, что мне удалось узнать некоторые потайные ходы, иначе меня давно бы разоблачили. Никто не заметил меня ни в библиотеке, ни в башне послушников. Но что с тобой такое, Державина? Почему все вокруг так и норовят оказать тебе помощь и поддержку? Откуда вы знаете мою фамилию? Не все ли тебе равно? Сделай одолжение, умри!» Я не выношу вида крови, тем более крови созерцателей, иначе просто проткнула бы тебя мечом. Поэтому задохнись уж в этом склепе, тогда мой долг будет твой исполнен. Не выноси крови, прохрипел Кай пришпиленный в гробницу. Ну-ну, ты совсем другое дело, обернулась к нему Квариса. Она сбросила с плеч накидку с капюшоном и осталась в облегающих кожаных доспехах. «Одно из чудовищ этого мира. Умри ты, никто и не заметит, а она — созерцательница, кровная родственница, как ни крути. Происходящее и так не доставляет мне особого удовольствия. Не хватало еще пачкать руки в ее крови». О каком долге вы говорите, крикнула девушка. А долг перед своим народом, перед всеми мирами, которые находятся в опасности, пока ты существуешь. Ты реальная угроза для всех. Тебе не нужно было появляться на свете. Жаль, что твоя мать так этого и не поняла. Откуда вам всё это известно?" выкрикнула Катерина, ощупывая стенки гроба. Она пыталась найти хоть какую-нибудь брешь для притока воздуха, но склеп был непроницаем. Кислорода становилось всё меньше, сознание девушки постепенно затуманивалось, и она проваливалась в бездонный колодец, такой же чёрный, как ловушка, в которой она оказалась. Я предпочла бы ничего не знать о тебе, ехидно заметила Кларисса. Ну видишь, как легли карты. Пойми, я не такая уж плохая, но для всеобщего блага тебе лучше умереть, чтобы пророчество не сбылось. Возможно, оно и ложное, как уверяет всех магистр, но лучше всё же подстраховаться. Перед глазами девушки поплыли разноцветные круги, дышать стало ещё труднее, тупая боль сдавила виски. Она уже едва различала слова Кларисы, попала в очередную ловушку на теперь уже не спастись скоро всё кончится её злоключениям придёт конец но ей нельзя умирать кто тогда поможет аглае прохару и остальным нельзя сдаваться но что она может сделать придавленная этой тяжёлой плитой что она больше не слышала кварису та молчала А может уже ушла с чувством выполненного долга, ведь её плану удалось? Кто она и почему пытались убить её? Этава Катерина, наверное, уже никогда не узнает. Красная батиса торопливо направлялась к церемониальному залу. София, Елена, Рива, Данилы и Алекс, не теряя её из виду, мчались за ней, и тут в толпу сражающихся ворвались зорги, гигантские псы, сразу смирившие нескольких человек. Послышался утробный рёв, крики, клацанье челюстей. Зорги набросились на созерцателей, но не побрезговали несколькими послушниками, попавшимися у них на пути. Одна из пс скали в клоки прыгнуло на рыву девушка перекатилась под брюхом пса и ударила его в бок когтями зорг взвыл от боли из вальера вырвались ещё три чудовища и присоединились к своим собратьям нам не справиться со всеми крикнул данил в этом ты прав согласился алекс надо бежать зорги с яростью набросились на людей и перевес мгновенно оказался на стороне ведьм с разъярённым ме монстрами с помощью обычного оружия было не справиться, особенно когда на одного человека набрасывалось сразу два, а то и три пса. Исход битвы был предрешен. И в этот момент со стороны ворот раздался протяжный волчий Ой, ребята обернулись, через пролом в стене в монастырь хлынули волки, серые и чёрные, крупные звери, их было несколько десятков. Впереди, пригнув голову к самой земле, мчался пират. Он подбежал к первому зоргу, подпрыгнул в воздух и впился челюстями ему в гладкую Пода спели ещё несколько волков, они кинулись на того же монстра и вскоре свалили его с ног. Остальные занялись другими зоргами. Площадь наполнилась громким рычанием и млаем. Волки не трогали послушников осзерцателей, но зато охотно набрасывались на зеркальных ведьм, словно хотели отомстить им за все те годы, когда они отлавливали и убивали их собратьев для своих кровавых ритуалов. Монастырь превратился в настоящий яд, а Батиса уже почти достигла ворот. Несколько созерцателей бросились ей наперерез, но она одним мановением руки расшвыряла их в стороны. Магистр тоже было кинулся за Батисой, но в этот момент его внимание привлек злобный смех Мауры. Старуха была еще жива. Четырехрукая ведьма, зажимая окровавленный бутылок, В окот крыла Вальер, где битела гигантская циклопиера, сейчас вам всем не поздоровится, крикнула она. Кошмарный ящер неторопливо перебирая шестью лапами, стал выбираться из клетки, но на её беду не поздоровилось самой Мауре, привлечённой запахом её крови, зверюга схватил он передней лапой обезумев от страха ведьму и отправил её в свою пасть мощные челюсти сомкнулись и вопрь ведьмы оборвался Магистр с отвращением отвернулся, а циклопера неторопливо направилась к сражающимся. Ведьмы и созерцатели сочли за лучшее поскорее убраться с ее дороги. Первым циклопера заметила магистра и рванулась к нему. Глава созерцателей, выставив меч, метнулся в сторону, но ящерица ударила по нему хвостом. Острые шипы не смогли пробить стеклянные доспехи, однако по удар с шип магистра снок ящер начал разворачиваться подскочившая вера ударила его шестом в бок послышался громкий электрический разряд циклоперев взревела от боли и щёлкнула своими страшными челюстями в полуметре от отважной девушки андрей ударил по ящеру мечом но тот лишь заскрежетал по его броне Магистр, проскочив под мощной челюстью монстра, едва увернулся от его когтей и по самую рукоять вонзил меч в незащищенную броней шею гигантской ящерицы. Циклопера взвыла и завалилась на бок. Больше она не шевелилась. Заботись о ей, приказал магистр. Верой и Андрей тут же бросились в погоню за старухой, остальные ребята последовали за ними. сам магистр поспешил на помощь своим друзьям, которые продолжали сражаться с зеркальными ведьмами. Многие созерцатели, истекая кровью, остались лежать на залитой лунным светом площади, но и не меньшее число ведем погибло от их мечей и от клыков волков. Некоторые из них, подобно допельгангерам, от ударов серебряными мечами разлетались в дребезги, другие распадались на крупные куски, которые потом про продолжали... должали шевелиться Многие послушники монастыря, натерпевшиеся от ведьм, тоже схватились за оружие и выступили против своих мучительниц. И, конечно, они использовали свои необычные способности. Над площадью слышались разряды молний, грохот от летающих тяжелых предметов, взрывы огненных шаров. На магистра бросились сразу три ведьмы в развивающихся накидках. Он вскинул руку и выставил... стрелила в них сверкающей молнией. Та, что бежала первая, разлетелась в дребезги, другие испуганно метнулись в разные стороны. Молния, ударив в стену позади них, проделала в ней огромную дыру, а отлетавшие от стены камни выстреливали, словно шрапнель. Магистр поискал глазами Веру и Андрея, но они, преследуя красного батиса, уже скрылись в воротах дальней башни. Графиня Шадурская и её спутники наблюдали за боем на площади монастыря сквозь зарешеченное окно своей темницы. Места всем троим не хватало, поэтому Вероника, махнув рукой, вернулась на узкую деревянную скамейку, стоявшую у стены. "Что же там сейчас происходит?" спросила она. "Что бы ни происходило, нам это только на руку," ответил полицмейстер Резанов. — Ведьмы о нас забыли. А если повезет, повстанцы перебьют их всех. — А потом и до нас доберутся, — добавила Вероника. — Мы приближенные императора. Думаешь, зерцатели пощадят нас? — Сейчас мы пленники ведьм, — возразила графиня. — Но наверняка кто-нибудь из повстанцев знает меня в лицо, — заявил Всеволод. — Мне кажется, ты себе льстишь, — мрачно произнесла Вероника. В этот момент стена в нескольких метрах от них с грохотом взорвалась. Наружу посыпались куски битого кирпича и камни, а пленников накрыло густым облаком пыли. Зато теперь в стене зияла огромная дыра. Крики людей, лязг оружия и рёв взоргов стали слышны гораздо отчетливее. "Мы свободны!" воскликнул Сявлад. Так не будем терять времени, поторопила вся Графиня и, подобрав подол своего платья, осторожно пролезла в пролом. Рязанова, не раздумывая, последовала за ней. "Куда ты?" спросил Вероника. "В покой аббатисы, естественно, за печатью," ответила Шадурская. "Разве не за этим мы сюда пришли? А ты знаешь, где она её хранит?" "Разумеется. Я прошла об этом в её мыслях, когда спросила о тайнике." Старуха тут же подумала о своём потайном шкафчике за одной из ширм. В пылу сражения, всё ещё продолжающегося на монастырской площади, на них никто не обратил внимания. Волки, устроив настоящую битву, завалили уже пятерых зоргов. Над головой Вероники сверкнуло молнией и ударило в стену, от которой отлетела огромная скола камня. Резановы едва успели отскочить в сторону, как он рухнул вниз и разлетелся на части. Прижимаясь к стене, бегрицы обогнули главную башню и вошли в распахнутые двери. Графиня хорошо помнила расположение коридоров. И довольно быстро они добрались до апартаментов Абатисы. Шадурская сразу же направилась к дальней ширме. За портьерой обнаружилась неприметная дверца из тёмного дерева. Она была заперта на ключ. Графиня сделала знак полицмейстеру. Резанов снял со стены короткий меч. Отсунула его под дверцу и силой нажала. Потайной шкафчик распахнулся. В нём лежало несколько материнских кошельков, туго набитых деньгами, которые Вероника тут же спрятала в свою сумку, и красивая круглая печать в прозрачной хрустальной шкатулке. Её шадурская забрала себе. А теперь быстрее к герцогу-куратору, скомандовала она. А стало самое сложное отыскать, где именно замурована Клементина и заставить эту ведьму говорить. — Пожалуй, вам тоже не помешает вооружиться, — сказал полицмейстер. — Вы только взгляните, что творится снаружи. Женщины не стали возражать. Вероника выбрала себе длинный и узкий стилет из коррекции Аббатисы. Графиня же вооружилась изящным мечом с хрустальной рукоятью. Затем вся троица, обойдя валявшийся посредине хрустальный колпак, поспешила к выходу. Магестра увидела Батису входящую в ворота одной из башен. Она спешно вошла в здание, Андрей и Вера отставали от неё на каких-то 10-15 шагов. За дверями башни виднелся ряд больших зеркал. Батисов взмахнул рукавами своего одеяния и вошла в одно из них. Вера и Андрей, как по команде, полоснули по своим ладоням юноша острём меча, девушка острый загогулиной на стеклянном шесте. Они приложили ладони к зеркалу и скрылись в средь за старухой. Алекс и ещё четверо ребят поспешили за ними. "Стайте!" окликнул их магистр. Ребята остановились. — Алекс сможет пройти. «Ну, — Но вы ведь не созерцатель, — сказал он. — Силы его крови не хватит, чтобы провести через портал четверых. И равен сейчас кто-нибудь застрянет в стекле. — Такое может случиться, — кивнул Алекс. — Как-то я об этом не подумал. — А куда направилась Аббатиса? — спросил магистр у одной из девушек с длинными когтями. — В подземелье под Нордшпигелем, — ответила та. — Туда же ушла Екатерина в поисках Тетрагона. Как этот дракон здесь удивил самого магистр. Он в подземном храме. Катерина узнала об этом у Кварисы, которая оказалась вовсе не Кварисой, а её двойником-убийцей. Я должна была пойти с ними, но кто-то оглушил меня. Ничего не понял, признался Алекс. Но нам точно нужно поспешить. Как проникнуть туда? спросил магистр. Через зеркало в этом зале либо через ратушу в Нордшпигере. Ты сможешь показать дорогу? Конечно, кивнула девушка. Меня зовут Рива, а это Елена и София, мы подруги Катерины, а это Данил. "Эй, Алекс", широко улыбнулся парень с рюкзаком. "Действительно нужно спешить", озабоченно проговорил магистр. "Сквозь зеркало я пройти не сумею, придётся нам отправиться в Нордшпигель пешком". «Но там полно допельгангеров», да — возразила София, с опаской взглянув на луну. «С ними мы справимся», — ответил магистр и оглядел площадь. Шум сражения постепенно стихал. Волки покончили и с зоргами, и с оставшимися ведьмами. Много послушников без признаков жизни лежали на залитой кровью площади. Некоторым не суждено было уже очнуться». Лишившись своих предводительниц, уцелевшие ведьмы обратились в бегство. Созерцатели, а их осталось около 20 человек, оттеснили враждебно настроенных послушников к стене и обезоружили их. "Теперь у вас есть выбор", заявил им Влад. "Либо присоединиться к нам в нашей борьбе против властелинов, либо остаться здесь и снова стать рабами зеркальных ведьм". "У них наши кристаллиды!" крикнула в ответ одна из девчонок. "Обатисы уничтожат нас! Ваши кристаллиды теперь у нас!" возразил Геалекс. "Никто не причинит вам вреда. Нам и служим мы не по принуждению", заявил ещё один мальчишка. "Ведь мы дали нам кров и пищу, цель в жизни. А что предлагаете вы? Скрываться в лесах и подземельях?" "Мы предлагаем вам свободу", сказал Влад. "Только от этой свободы" «Нас сочтут предателями, прикончат при первой возможности!» «Решайте сами», — покачал головой магистр. Часть бывших послушников решила примкнуть к созерцателям, другие, среди которых были Виктор, Юлиус и Эмиль, уже пришедшие в сознание, остались при своем мнении. Оставив самых несговорчивых в монастыре, отряд созерцателей направился в сторону Нордшпигеля. Стая волков исчезла так же быстро, как и появилась. Пират тоже убежал, видимо, решил вернуться к Бьянке. Отряд под предводительством магистра покинул пределы разгромленного монастыря. Рива, София и Елена шли впереди, показывая дорогу. Эню, Дейна и Пемфреда освещали созерцателем путь своим призрачным светом. На перепутье созерцатели решили разделиться. Магистр глядел измотанных и уставших послушников и велел Владу отвезти их в лес к воздушному кораблю. "Ребята едва стоят на ногах", сказал он. "Не стоит нам тащить их с собой в город до пельгангеров". "Ты прав", согласился Влад. "Некоторые из наших людей ранены, им тоже надо передохнуть". Я же вас не оставлю. Те, кто ещё в силах держать меч, тоже пойдут с нами. Всем остальным лучше отойти в лесной лагерь. Он отобрал 5 самых крепких бойцов: четверых мужчин и одну женщину. Софии, Елене и Рива решили остаться, как и Игорь. Он видел, что Алекс и Данил полны решимости и не хотел от них отставать. "Ты уверен?" обратился к нему магистр. Да, твёрдо заявил парень. Не хочу, чтобы меня считали трусом и слабаком. Никто так и не считает, возразил ему Алекс. Но если только совсем чуть-чуть. Игорь не ответил и лишь крепко сжал рукоятку серебряного меча. Ненавижу просто сидеть и ждать вестей, произнёс он. Лучше уж принимать участие в происходящем, чем бездействовать. Хорошо, согласился магистр. Да будет так. И их отряд из 13 человек двинулся к моршпигелю. Вторая группа направилась в сторону леса, где потерпел крушение корабль капитана Бенедикта.